Посмотри на меня, и ты поймешь, какие мужчины пируют в Волгале. Такие же, как ты, золотоволосые великаны? Хм. Мне почти жалко, что такие мужчины не могут жить в моем раю. Мир прекрасен. В нем найдется место для разных небес. Я думаю, что каждому достанется тот рай, который отвечает желаниям его сердца. Я не сомневаюсь, что совершу набег на ваш солнечный цветущий берег и выкраду тебя оттуда, как когда-то была похищена моя мать. Я сделал паузу и взглянул на мирям Она не отвела взгляд. Я не знаю, чем бы это кончилось, если бы Пилат, который уже закончил разговор с Амбивием и сидел усмехаясь, не нарушил бы свое молчание. Раввины Стивтабурга? Новый проповедник и новые учения пришли в Иерусалим. Теперь здесь еще прибавится несогласий, мятежей, а пророков могут и камнями забросать. Боги, спасите нас от этого сумасшедшего дома». Лотбрак, не ожидал я от тебя такого подвоха. Вот ты здесь в сердцах ораторствовал так яростно. А из-за чего? Из-за пустяка. Что случится с тобой после смерти? Человеку дана только одна жизнь, Лотбрак, и это здорово упрощает дело. Жена Пилата прислушивалась к нашему разговору, оцепенев и стиснув руки. Похоже, она слишком интересовалась такими вопросами. Казалось, кожа у нее на руках была почти прозрачная. Она была склонна видеть видение и слышать таинственные голоса. Мне пришлось отправиться ко двору Антипы, А когда я вернулся, Миряма уже отправилась к сестре, ко двору Филиппа в Ботанею. Таким образом, путешествуя повсюду, я имел возможность наблюдать странности иудеев, которые были так безумно заинтересованы Богом. Это было их особенностью. Об этом мы и заговорили с Пилатом при новой встрече почему они не могут оставить эти вопросы на усмотрение своих проповедников? Наоборот, каждый из них был готов стать проповедником, как только находил хоть одного слушателя. А слушателей всегда предостаточно. Люди оставляют свои занятия, чтобы странствовать, нищенствовать и проповедовать, ссорясь и споря с каждым встречным раввином или толкователем Талмуда. Так было и в Галилее. Кстати, Там мне все уши прожужжали про этого Иисуса. Говорят, он был плотником, потом стал рыбаком, а потом он, его друзья-рыбаки перестали забрасывать сети и все отправились бродяжить. Некоторые называют его пророком, но большинство безумцем. Это местная традиция – называть друг друга безумцами. А, по-моему, все они сумасшедшие. Изгоняют дьяволов магическими чарами, исцеляют больных наложением рук, пьют смертельные яды без вреда для здоровья, безнаказанно играют с ядовитыми змеями или хотя бы претендуют на это, бегут в пустыню, чтобы умереть там с голода.